3. Переход. По словам Джой, который как любой дровор мысленным взором видел всё пространство планеты, ограниченное барьером до пустыни вплотную прилегающей к нему, при благоприятных погодных условиях верхом на сурбалах можно было добраться за 5 дней. И он оказался прав. Утром шестого дня пути отряд вышел из леса. Теперь сурбалы бежали среди зарослей густого кустарника, легко прокладывая дорогу мощными широкими телами. Спустя пару часов кусты вокруг сделали с мелкими низкорослыми, никнущими к земле. Сурбалы замедлили бег и то и дело встряхивая мохнатыми головами, протяжно мычали. Сурбалы чувствуют пустыню, сказал Джой, когда среди мелкой пожухлой травы стали попадаться большие проплешины, засыпанные крупным жёлтым песком, всадники спешились. Сурбалов расседлали и сняли с них поклажу. Джой махнул на них руками, и мохнатые звери гурьбой затопыли назад к лесу. Путники взвалили себе на плечи рюкзаки с поклажей и не задерживаясь двинулись дальше пешком. В полдень остановились на привал, расположившись на последнем, должно быть, островке бурь, стелющейся по земле травы. Впереди простиралась ровная жёлтая поверхность, перечёркнутая редкими косыми линиями песчаной ряби. Киванов, прикрыв глаза от солнца ладонью, посмотрел вперёд. "Далеко ещё до барьера?" спросил он у Джой. "Часа 3 пути", ответил Дравор. "Ничего не вижу", покачал головой Борис. «Ничего и не увидите», — улыбнулся Дровор. «Барьер невидимый». Когда, по словам Джои, они прошли уже большую часть пустыни, отделяющая их от барьера, с востока подул сильный порывистый ветер. Путники двигались в полотном облаке, поднятых им песка и пыли, заслонившим светило. Казалось, наступили ранние сумерки. Песок летел по ветру, набивался в складке одежды, сёк лицо, скрипел на зубах. «Надо остановиться», — крикнул, отплёвываясь от песка, Баслов. В этой круговерти мы рискуем сбиться с пути или потерять друг друга. Нет, перекрывая завывание ветра, прокричал в ответ Джой. Мы уже почти у цели. Да ни черта ж не видно вокруг. Там, впереди, прокричал, вытянув перед собой руку Берг. Там что-то есть. Кийска остановился и прикрыв лицо с двух сторон ладонями, вгляделся в вихрящуюся серую мглу. Временами, когда порывы ветра ослабевали и песок начинал оседать, ему казалось, что впереди он видит какой-то просвет. «Джой, ты уверен, что барьер рядом?» – спросил он. «Да, до него метров пятьдесят, самое больше сто. Песчаная буря может продолжаться несколько дней, а за барьером ее может и вовсе не быть». «Вперед!» – махнул рукой киск. «А это надеялся, что придется возвращаться», – усмехнулся Киванов. «Может быть, до барьера и в самом деле было не более ста метров, но тем, кто двигался в центре песчаного вихря, путь показался значительно длиннее. Однако спустя какое-то время впереди явно наметился просвет». Подойдя ещё ближе, люди увидели, как в струю летящую по ветру песка бьётся невидимой преграду и широкими потоками осыпаются вниз. В основании барьера был уже наметён вал высотой в полметра. Сделав ещё несколько шагов вперёд, Кийск вытянул руки и почувствовал, как ладони его упёрлись в невидимую преграду. Она была ни теплее, ни холоднее окружающего её воздуха и казалась упругой, но податливой. Но когда киск слегка надавил на нее ладонями, а затем он валился всем телом, преграда не сдвинулась и не прогнулась ни на миллиметр. Как и предполагал Джои, по другую сторону барьера бури не было. Там, насколько хватало глаз, расстилалась ровная песчаная поверхность, разогретая зависшим в зените светилом до ослепительно-желтого цвета. Джои скинул с плеч рюкзак и, наклонившись, принялся обеими руками отгребать от барьера неметенный к нему песок. Берг, пристроившись рядом, помогал ему. Когда и остальные, следуя их примеру, начали делать то же самое, Джои, приподняв голову, крикнул «Не надо, мне нужен только небольшой проход, чтобы подойти к барьеру вплотную». Когда проход был расчищен, Джои прижался к барьеру спиной и, чуть раскинув руки в сторону, плотно прилепил к незримой преграде раскрытой ладони с широко раздвинутыми пальцами. «Мне надо сосредоточиться, чтобы почувствовать барьер», сказал он и, откинув голову назад, коснулся затылком незримой стены за спиной. Он стоял так минуты две-три, не обращая внимания ни на завывание ветра, ни на секущее лицо песок. Кожа на его лице словно превратилась в тонкую металлическую фольгу, туго обтянувшую кости черепа. Глядя на Джои, Везель подумал, что если бы не пронзительный, ни на секунду не умолкающий вой ветра, они смогли бы услышать негромкое позвякивание отскакивающих от кожи на лице дровора песчинок. Отлепившись от барьера, Джои открыл глаза и, совершенно неожиданно для всех, широко и радостно улыбнулся. Я смогу пройти через барьер, уверенно произнёс он. А мы? спросил Баслов. Голос его звучал приглушённо из-за того, что сверху он прикрывал рот ладонью, защищая его от песка, налипшего плотным слоем на усы и осыпающегося, когда он говорил. И вы тоже, сказал Джой. Дравор совершил плавное, но быстрое движение откинутой в сторону рукой, и она прошла сквозь барьер. Затем он развернулся всем корпусом и сделал шаг в сторону, оказался по другую сторону барьера. Эй, Джой! Как ты там, постучав ладонью по невидимой преграде, крикнул Берг. Джой в ответ улыбнулся и помахал рукой. Губы его шевельнулись, он что-то произнёс, но слов его не было слышно. Знаком велев Бергу отойти в сторону, Джойс снова повторил своё плавное вращательное движение и пересек барьер в обратном направлении. Он тоже вскинул руку, прикрывая лицо от пары у песчаного вихря. Здорово у тебя это получается, одобрительно произнёс Киванов. Как это ты Борис попытался повторить движение Джой, но пёрси боком в стену и разочарованно стукнул по ней кулаком. "И это делается не так", покачал головой Джой. "Надо не бросаться на барьер, а постепенно входить в него. Но сначала нужно почувствовать, что тело твоё разделилось и одновременно находится по обе стороны от преграды. Пока ты всех этому обучишь, нас по уши песком заметит", мрачно заметил Баслов. "С моей помощью вы сможете без труда пройти сквозь барьер". «Ну так давай не тяни!» Баслов демонстративно стряхнул песок с усов. «Сначала вещи», — сказал Джои. Он взял в руки рюкзаки Везеля и Баслова и шагнул за барьер. За два захода Джои перенес все вещи на другую сторону. «Ты не устал?» — спросил его Везель, когда он вернулся. «Нет», — улыбнулся Джои, — «это совсем нетрудно. Наоборот, с каждым разом проходить барьер становится легче». «А в нем нельзя застрять», — с опаской глянул на барьер Баслов. «Барьер не имеет объема». Любой материальный предмет может находиться только по одной из его сторон. Джои занял исходное положение возле барьера и протянул руки Везелю. «Давайте, доверьтесь мне и ничего не бойтесь». «А я не боюсь», — Везель взялся за протянутые руки. «Готовы?» Как перед прыжком в воду, Везель сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Вместе с Джоей он сделал шаг и оказался по другую сторону барьера. Таким же образом перебрались через барьеры остальные. «Джои» Дольше, чем с другими, Джои пришлось провозиться с Басловым. Держа дровора за руки и раскачиваясь всем телом, капитан бросался на барьер плечом, словно рассчитывая пробить его, и всякий раз невидимой преграды отбрасывал его назад. В конце концов, Джои просто взвалил Баслова себе на спину и перенес через преграду. «Переход Баслова через барьер», – прокомментировал появление капитана на другой стороне Киванова. За невидимой преградой ничто стало песчаной бурей, а там, где оказались люди с прозрачного безоблачного неба, светило заливало полуденным зноем ровные песчаные поля, раскинувшиеся до горизонта. Зрелище было завораживающе фантастическим. Незримая граница, отделяющая хаос от покоя. Первым делом все принялись чистить одежды и вытрясать из волос набившийся песок. Немного приведя себя в порядок, сели у самого барьера, чтобы отдохнуть, перекусить и обсудить план дальнейших действий. Интересно, долго нам придётся идти по песку? Никому конкретно не обращаясь, спросил Баслов. Не дольше, чем мы шли по нему до барьера, ответил Джой. Откуда ты знаешь? Вижу, сказав это, Дравор пожал плечами, как будто удивляясь тому, что другие этого не могут. А что ты ещё видишь? спросил Киванов. По другую сторону барьера существует единый плотный поток, объединяющий сознание всех дроворов. Каждый в случае необходимости может воспользоваться им, чтобы получить помощь или информацию. Здесь такого нет. Я вижу только, насколько далеко простирается пустыня. То, что за ней, создано не природой, поэтому мне трудно что-либо чётко рассмотреть. Дальше серая пелена. У нас есть проблема, сказал Кийск. Мы сможем отправиться дальше только после того, как закончится буря по ту сторону барьера и Джойс сможет вернуться домой. Конечно, кивнул Баслов. А кто-нибудь пока может сходить на разведку? Себя имеешь в виду? улыбнулся Иванов. Могу я тебя с собой взять? Никто никуда не пойдёт, решительно заявил Киск. Я против того, чтобы разделять отряд. Вместе дождёмся конца бури, проводим Джой. Надо ты и не пойду, негромко, но твёрдо произнёс Джой. Я иду дальше вместе с вами. Э, -э нет, Джой, протестующе выставила руку Ладуню вперёд. Ты должен был только провести нас через барьер. На этом твоя миссия окончена. Но я хочу идти дальше. Я должен увидеть, как живут другие люди. Если здесь живут те, о ком мы думаем, ты будешь разочарован. усмехнулся Баслов. «Джой, так мы не договаривались». «Без меня вы не сможете вернуться назад». «Когда утихнет буря, я попробую преодолеть барьер один без твоей помощи», сказал Вейзель. «Думаю, что у меня получится». «У вас, может, и получится. А как пройдут остальные, вы уверены, что сможете им помочь?» «Об этом, Джой, мы подумаем на обратном пути», сказал Киванов. Джой повернулся к киску, понимая, что именно от него зависит окончательное решение. «Вы умеете говорить по-драборски». «Ну а что, если язык дровартаков не похож на наш? Что, если вы не сможете понять его? Как вы будете с ними общаться?» На языке жестов по звериному оскалился Баслов. «А я смогу найти с ними общий язык?» Продолжает Джои. «Я вообще очень способна к языкам. Видите, как быстро научился говорить по-вашему?» «Я не отрицаю твоих способностей», спокойно, но непреклонно ответил Киск. Возможно, что и в самом деле нам будет тебя недоставать, но я не могу позволить тебе идти с нами по одной на очень веской причине. Я боюсь, что если ты не вернёшься, то это может сильно подпортить отношения между дроворомами и оставшимися землянами. Ведь когда мы уходили, все были уверены, что, проведя нас до барьера, ты вернёшься назад. Только не люили, покачал главу Джой. Что? Люили знал, что я пойду с вами до конца. Он сказал мне: "Я отправляю тебя из землянам и Джой, потому что знаю, что рано или поздно ты либо кто-то другой из молодых дроворов всё равно сами полезете через барьер. Что ж, возможно, так оно и должно быть. Возможно, Snow пришло время для дроворов попытаться взглянуть за стены своего мира. Не знаю, к чему это приведёт, но по крайней мере я рад, что дроворы смогут сделать эту попытку не одни, а в сопровождении землян, которые знакомы с тем, что ожидает нас там. И к нам уже могут оказаться неплохими учителями". Ты тоже будешь им полезен, поскольку много из того, что дроворы делают играющие, у землянов отнимет много времени и сил, это его подлинные слова. Джой по очереди посмотрел на каждого из землянов, хранивших задумчивое молчание. Каждый из них по-своему осмысливал только что услышанное, но для всех них было полнейшей неожиданностью то, что старейший дровор, так же как и они, тоже думал о пагубном воздействии изоляции, в которой оказался его народ. Джои осторожно попытался проникнуть в мысли землян, чтобы предугадать их решения относительно своей дальнейшей судьбы, но, встретившись с невообразимой путаницей самых противоречивых чувств и эмоций, поспешно ретировался. «И почему только земляне не могут думать конкретно и ясно, как дроворы?» – подумал он, «как будто специально постоянно сами себе создают проблемы». Не выдержав томительного ожидания, Джои поднялся на ноги. Своё окончательное бесповоротное решение дроворы всегда излагали стоя. Если вы не возьмёте меня с собой, я дождусь, пока вы уйдёте, и отправлю в край Дравортаков один, сказал он. Понятное дело, развёл руками Баслов. Шантаж в чистом виде, с серьёзным видом произнёс Киванов. Везель только усмехнулся. Берг, кисть, как пистолет, наставил на парню указательный палец. Голову отвечаешь за Джой, не отходить от ни у ни на шаг, ни на минуту не выпускай его из поля зрения. Даже когда спишь, держи за руку. Если с ним что-то случится, я самолично сдам тебя Люиле. Если хочешь узнать, во что он способен тебя превратить, можешь заранее обсудить этот вопрос с Джой. Понятно? Конечно, господин Киск, широко улыбнулся Берг. Он был рад, что Джой остаётся в отряде. За несколько дней пути молодые ребята, до до этого едва знавшие друг друга, успели сдружиться. А ты, Джой, пальц Киск нацелился на Дравора. С этой минуты беспрекословно выполняешь всё, что тебе говорит Берг. Усёк? Джой быстро переглянулся с молодым солдатом и так же, как и он, расплылся в улыбке. Конечно, господин Кийск. И кончайте с этими улыбочками, сделанной суровостью насупил брови Кийск. Киванов внимательно, как будто в первый раз посмотрел на друга. "Знаешь, Ива", задумчиво произнёс он. "Мне порой кажется, что став космопроходчиком ты убил себе гениального педагога". Тут уж никто не смог удержаться, чтобы не захохотать в полный голос.